Ринсвин кивнул. Кто же не слышал о противовесном континенте? Некоторые моряки даже верили в эти детские сказки и отправлялись на его поиски. Судьба таких путешественников была проста. Либо они возвращались с пустыми руками, либо не возвращались вовсе. Должно быть, попадали в пасть к гигантским черепахам, как считали серьезно настроенные мореплаватели. Потому что противовесный континент был не более чем радужным мифом. «На самом деле этот континент существует», продолжал Патриций. «Хоть он и не состоит из золота, этот металл довольно распространен в тех краях. Большая часть массы континента приходится на долю обширных залежей актерона, расположенных глубоко в земной коре. И для такого проницательного ума, как твой, — «Должно быть очевидным, что существование противовесного континента представляет смертельную угрозу для нашего народа». Он остановился, глядя в раскрытый рот Ринсвинда. Вздохнул. «Ты уверен, что следишь за моими рассуждениями?» — уточнил он. «Ага», — кашлянул Ринсвинд, сглотнул и провел языком по губам. «То есть, да, я имею в виду... в общем, золото». «Понятно», — ласково кивнул Патриций. «Возможно, ты считаешь, что стоило бы отправиться на противовесный континент и привезти оттуда целый корабль золота?» Ринсвин заподозрил какой-то подвох. «Да?» — рискнул он. «Тогда представь себе, что у каждого человека на берегах круглого моря появится собственная гора золота. Хорошо это будет или плохо». И что случится потом? Подумай как следует. Ринсвинд наморщил лоб и подумал. Мы все станем богатыми. Температура в помещении резко понизилась. Очевидно, предположение Ринсвинда оказалось неверным. Что ж, могу тебе сказать, Ринсвинд, что между правителями Круглого моря и императором так называемой Агатовой империи... «Существуют некие связи», — продолжал Патриций, — «только связи эти весьма тонкие. Нас с империей почти ничего не связывает. То, что есть у нас, им не нужно, а то, что имеется у них, мы не можем себе позволить. Это очень старая империя, Ринсвинт. Старая, хитрая, жестокая и очень-очень богатая». Так что лишь время от времени мы обмениваемся скупыми посланиями, с помощью альбатросовой почты. И одно такое письмо пришло сегодня утром. Некий подданный императора вбил себе в голову посетить наш город. Похоже, им всецело завладела мечта побывать у нас. Только сумасшедший согласится снести все тяготы путешествия по Заворотному океану ради того, чтобы всего-навсего посмотреть на какой-то там городишко. И тем не менее, он высадился сегодня утром. Он мог бы встретить великого героя, искуснейшего из воров или выдающегося ученого-мудреца. Но он встретил тебя. Мало того, нанял тебя гидом. «И ты, Ринсвинд, станешь у этого зрителя гидом. Ты позаботишься о том, чтобы два цветок вернулся домой под огромным впечатлением от нашей небольшой родины. Ну, что ты на это скажешь?» «Спасибо, ваша милость», — обреченно промямлил Ринсвинд. «Однако есть еще одно обстоятельство». «Очень не хотелось бы, чтобы с нашим маленьким гостем случилось что-нибудь непредвиденное. Да помилуют нас боги, если он, к примеру, случайно умрет. Это будет бедствием для всей нашей страны, поскольку Агатовый Император заботится о своих подданных и может стереть нас с диска одним мановением руки. Простым мановением! А что тогда будет с тобой, Ринсвинд?» мы не станем дожидаться прибытия огромного наемного флота Агатовой империи. Эти несколько недель мои слуги будут вплотную заниматься твоей персоной в надежде, что мстительные капитаны, добравшись сюда, сменят гнев на милость при виде твоего еще шевелящегося тела. Существуют определенные заклинания, которые способны помешать жизни разлучиться с телом, как бы плохо с последним не обращались». «О, вижу по твоему лицу, что на тебя наконец-то снизошло озарение».